Седьмая. Унижение. Экбуну. Старые отцы говорят, что мышка не бежит в пустую мышеловку при свете дня, если ее не привлечет туда что-то такое, от чего она не в силах отказаться. Экбуну. Будет ли рыбка клевать на пустой металлический крючок, висящий в воде? Как она будет клевать, если на крючке нет чего-нибудь соблазнительного? Не так ли и человека завлекают в ситуацию, в которой он не хотел бы оказаться? Мой хозяин, например, не согласился бы пойти на торжество в доме отца Ндали, если бы они не демонстрировали раскаяние, и ее отец не написал бы в пригласительной карточке его имя «Мистер Чинонса Алиса». Но я должен признать, что хотя отчасти его убедили и собственная решимость сделать Ндали счастливой любой ценой, и желание увидеть Оливера де Кока своими глазами, он до самого конца испытывал сомнение. Он решил пойти на празднество, но разрывался на две части. Одна только настроилась на это, а другую, протестующую, приходилось тащить за уши. И я его чи был не в силах решить, надо ему идти или нет. Я знал природу человеческую и знал, что чувство, какое они продемонстрировали по отношению к нему, отвращение. легко не рассеивается. Но я видел то исцеление и упорядочность, которые эта женщина принесла в его жизнь, и хотел, чтобы это продолжалось, потому что недопустимо для Чи стоять на пути у собственного хозяина. Когда человек принимает решение, а Чи не хочет этого, он может только одно — разубедить хозяина. Но если хозяин отказывается, то Чи не должен пытаться заставить хозяина поступать против его хозяйской воли. Чи должен согласиться. И опять же, потому мудрые отцы говорят, что если человек решается на что-то, то и его Чи должен решиться. Вторая причина моих метаний состояла в том, что я не сомневался в любви к нему Ндале, в основном после встречи с ее Чи, и был уверен, что если он женится на ней, то станет человеком в полной мере. Ведь, по словам старых отцов, мужчина не может быть человеком в полной мере, пока не женится на женщине. В день перед празднованием они отправились купить поздравительные карточки ее отцу в супермаркет близ заправки Оандо. В придорожном магазине одежды на Гроутер-стрит он купил рубашку Исиагу. Рубашка Исиагу – верхняя одежда народа Игба, похожая на популярные африканские рубашки Дашики, Обычно их надевают в торжественных случаях. Хотя Ндали говорила, что лучше купить Исиагу с изображением черных львов, ему больше нравились красные. Почему он отдал предпочтение им, он не смог объяснить. Они вышли из магазина и направились к торговому центру. Откуда-то с верхних этажей торгового центра доносились громкие голоса. И вдруг он увидел Моту перед открытыми воротами автомобильной мастерской. Она стояла возле груды покрышек, рядом механик в синем комбинезоне и больших темных очках воспламенял стержень с помощью какой-то штуки, испускавшей яркие искры красного пламени. На ней было свободное платье, красное с зелеными листьями, которое мой хозяин несколько раз снимал с нее, чтобы заняться любовью. Она только что продала порцию земляных орешков одному из стоявших здесь мужчин, и теперь из отрезка материи складывала аджу. чтобы положить на голову, прежде чем установить на нее поднос. Несколько мгновений казалось Игбуну, что он выскользнул из рук существующего мира, словно рыба, смазанная маслом. Он стоял там в нерешительности, не зная, что делать, недоумевая, почему она его бросила. Но Моту даже не повернулась. Она поставила поднос себе на голову и пошла в другом направлении, к заполненному людьми рынку. Он хотел было окликнуть ее, но подумал, что она не услышит за сильным ревом сварочной машины. Сердце его учащенно билось, когда он повернулся к Ндале, которая продолжала идти, не зная, что он не идет следом. Он не отдавал себе отчета в том, что, глядя на Моту, смотрит и на огонь из сварочного аппарата. А когда отвернулся, перед глазами у него все расплывалось, и на мгновение ему показалось, будто мир и все в нем, покрылась плотной шелковой вуалью желтого цвета. Чукву Дали не вернулась с ним в тот день домой. Она отправилась помогать родителям готовиться к большому празднику. Если не считать лечение больной курицы, у которой из клюва стала выделяться перламутрового цвета жидкость, он протирал ее клюв чистым полотенцем, обмакнув его сначала в теплую воду. Он весь остаток дня думал о моту. Он не мог понять, что случилось, чья рука протянулась и убрала ее из его дома, украла у него. Будь он один, он бы поговорил с нею. Он долго думал, почему она ушла от него без предупреждения, без всякого повода, когда ему казалось, что она любит его, и он надежно поселился в ее сердце. Дети человеческие, знаете, нельзя полагаться на другого. Никто ни от чего не гарантирован, любого может увести куда-то в сторону. Никто! Я видел это много раз. Он все еще был погружен в эти мысли, когда его телефон выдал трель. Он взял его, открыл входящее сообщение, прочел. «Они и в самом деле хотят, чтобы ты пришел обем. Даже мой брат! Я тебя люблю, спокойной ночи!» Он приехал в дом к ее родителям на следующий день и обнаружил, что он первый из гостей. Мдали вышла его встречать, попросила пройти с ней в дом. Но он и слышать об этом не хотел. Он сидел на пластиковом стуле в одном из брезентовых шатров, возведенных для гостей. Еще один шатер стоял чуть поодаль от этих двух на мостках, покрытых красным ковром. Этот шатер назывался «высоким столом» и предназначался для хозяев и почетных гостей. Там возле сцены стоял длинный стол, покрытый вышитой скатертью, и много стульев за ним. Группа людей, обливающихся потом, устанавливала рядом со столом громкоговорители, а две женщины в одинаковых блузках и юбках украшали большие торты литыми статуэтками, отца цан дали с посохом в руке. Мой хозяин взял экземпляр программки со своего стула и начал читать, когда стул под ним задрожал. Прежде чем он понял, что происходит, или успел оглянуться, чья-то рука похлопала его по плечу, и над ним склонилась голова. «Значит, ты все же пришел», — сказала голова. Все происходило так быстро, что леденящий кровь приступ внезапного страха лишил его способности думать и действовать. «Пришел таки», — повторил человек, в котором он узнал, — Чуку. Чука говорил на языке белого человека с иностранным произношением, сходным с произношением ндали. «У некоторых людей... у некоторых людей нет стыда. Нет стыда». «Как ты можешь после всего, что сказал тебе мой отец в тот день, приходить сюда?» Чука положил руку на плечо моего хозяина и подтащил поближе к себе. Голос в голове моего хозяина прокричал, «Разве я и без того недостаточно близко?» Звук откуда-то сверху, с расстояния, заставил его поднять голову. Он увидел «мдали». Она стояла, вероятно, на балконе своей комнаты. «Помаши ей». — Скажи, что все в порядке, — сказал Чука. — Помаши ей. Она говорила что-то, слов мой хозяин не слышал, но, как понял я, она спрашивала, все ли в порядке. Он подчинился приказу Чуки, и она помахала ему в ответ, послала воздушный поцелуй. Он думал, ее брат прячется за ним, но Чука прокричал. — Болтаем на коротке с твоим парнем! В этот момент моему хозяину показалось, что он увидел что-то вроде мимолетной улыбки на лице своей любовницы, безошибочный знак того, что она поверила брату. «Хорошо, спасибо, Чука!» — крикнула она в ответ. С сестрой Чука говорил на языке белого человека, но теперь он продолжал расправу на языке отцов. «Я бу атоба, атоба ки ибу». «Я настоящий, я настоящий атоба». Какими словами как можно втемяшить в голову такого отоба, как ты, очень простую мысль? «Как?» Я в полном недоумении. Он сжал плечо моего хозяина с такой силой, что тот вскрикнул. «А теперь слушай, церковная крыса. Мой отец сказал, чтобы я тебе передал, что если мы услышим хотя бы один писк от тебя или вообще какой-нибудь шум, то у тебя будут серьезные неприятности». Ты понимаешь, что играешь с огнем? Ты разжигаешь огонь, который тебя сожрет. Ты играешь в любовь с дочерью тигра, Нва-агу. Чука глубоко вздохнул и отпустил его шею. «Ты оделся, как приличный человек, церковная крыса», — сказал Чука, захватив и потянув на себя Исиагу на плече моего хозяина. «Выглядит замечательно, сэр». «Отоба, позволь, я передам тебе послание». Ничего не говорить, ничего не делать, не пищать. И не вздумай присоединиться к семье на танцевальной площадке. Это будет серьезная ошибка с твоей стороны. И вообще ничего такого, что бы тебе не говорила моя сестра. Повторяю, что бы тебе не говорила моя сестра. Ты меня слышишь? Гаганаогву я к тому времени знал моего хозяина 25 лет и 3 месяца. И я ни разу не видел его в таком смятении. Он был ранен, словно чука не слова ему говорил, а исхлестал кнутом. Но больше всего мучило его то, что он не мог ответить. мальчишка он не боялся драк, напротив, боялись его, потому что хотя он драк и не искал, но если его вынуждали, кулак его превращался в камень. Но в этой ситуации он был бессилен, у него были связаны руки. а потому, хотя и уязвленный, он просто кивнул в ответ. «Хорошо, церковная крыса, добро пожаловать!» По какой-то причине он навсегда запомнил эти последние слова, смесь языка отцов и белого человека. «Одинма, церковная крыса! и аво Ранние отцы часто говорят, что ожидаемая война даже коллегу не застанет врасплох, но неожиданная война, которую никто не предвидел. может победить даже самую сильную армию. Вот почему они еще говорят в своей остерегающей мудрости, что если ты проснулся утром и обнаружил нечто безобидное, например, бегущую на тебя курицу, то тебе следует спасаться, потому что ты не знаешь, не отросли ли у курицы за ночь клыки и когти. Потерпев такое поражение, мой хозяин просидел ошарашенный до конца праздництва. Гости стали появляться вскоре после того, как Чука отошел от него. В приглашении было указано, что событие будет длиться с 4 часов дня до девяти вечера. Но первые гости появились в четверть шестого. Дали заранее с грустью предсказывала, что это случится. «Ты увидишь, они придут по нигерийскому времени. Вот почему я ненавижу такие праздники. Если бы не отец, я бы сказала «давайте без меня». Он смотрел, как места вокруг него заполняются гостями в разных одеяниях. Большинство мужчин в свободных традиционных одеждах, а их жены в не менее сверкающих блузах, в рапах, обвязанных вокруг талии, с затейливыми сумочками в руках. Дети сидели в двух последних рядах на пластмассовых стульях с высокими подлокотниками. К тому времени, когда большинство мест было занято, в воздухе пахло потом и парфюмерией. Человек, который сидел слева от моего хозяина, завязал с ним разговор. Мой хозяин ни о чем его не спрашивал, но тот сам сказал, что его жена — одна из тех, кто готовит там, во дворце. Он показал на дом абиалоров. «И моя жена тоже», — ответил мой хозяин, предполагая, что это заставит замолчать его соседа. Но человек принялся говорить о большом числе гостей, потом о жаркой погоде, Мой хозяин слушал с холодным безразличием, на которое со временем, кажется, и обратил внимание его сосед. А когда места с другой стороны от него заняла супружеская пара, он оставил моего хозяина и обратился к ним. Радуясь тому, что его оставили в покое, мой хозяин оценил произошедшее. Появилась чья-то рука, потянула его назад с такой силой, что он чуть не упал со стула. Потом чей-то род спросил его, почему он пришел, назвал его дураком, поиздевался над его одеждой, посмеялся над его любовью к Ндале и нанес смертельный удар. Церковная крыса. Если бы места были заполнены, как сейчас, ничего этого, вероятно, не случилось бы. Все эти люди пришли слишком поздно. Они пришли так поздно, что торжественный выход Оливера де Кока, его любимого музыканта, великой певчей птицы Икболэнда, окуна Ачана Абали, вождя музыки хай-лайф, не имел никакого значения. Он сидел словно в оцепенении, когда остальные гости поднялись, чтобы приветствовать певца. Кровь побежала бы быстрее по его жилам, когда конферанс на празднестве, знаменитый актер домашнего видео «Асуофия» представил Оливера де Кока. Но эти слова прозвучали как слова заурядного болтуна. Он бы смеялся шуткам «Асуофия», например, то что он взял прямо из своего знаменитого кинофильма «Асуофия в Лондоне». шутки о том, как белые люди искарёжили его имя и назвали Осаопия. Но эта шутка прозвучала как детская тарабарщина, и мой хозяин даже удивился, чему это люди смеются. Этот крупный жирный человек перед ним. Как он может так смеяться? Женщина рядом с этим мужчиной почему-то она так раскачивается на стуле. Он никак не реагировал на постоянные выкрики Осоофи, Квену, на которые люди отвечали Я. А потом вскоре после представления и приглашения некоторых персон к высокому столу и после того, как Оливер Декок поднялся на сцену под мелодию народного клуба, мой хозяин сидел как чурбан. Даже Декок появился слишком поздно. К его немалому раздражению, человек, который сидел слева от моего хозяина, приплясывал на стуле и вскоре вспомнил про него. и принялся время от времени наклоняться к нему и отпускать комментарии о собрании, о музыке, о гении Оливера де Кока, обо всем. Но Чурбан только кивал и бормотал что-то себе под нос. И даже эти слова он произносил, наступая себе на горло. Его сосед за столом не знал, что ему было приказано не производить ни звука, ни писка. Теперь он понял, что приказ этот исходил от виновника торжества, от самого хозяина дома. от отца дали В разгар этих мыслей он почувствовал какой-то удар по спинке своего стула. Сердце чуть не выскочило у него из груди. Он повернулся и увидел, что виновник — мальчик, сидевший прямо за ним. Мальчик задел его стул ногой. Из Иува бывают времена, когда кажется, будто Вселенная, словно обретя непроницаемое лицо, потешается над человеком. Словно человек-игрушка, Забава для капризов вселенной. «Сядь, кажется», — говорит она ему в какой-то момент, а когда человек садится, она приказывает ему встать. Она одной рукой дает человеку еду, а другой вызывает у него рвоту. Я провел на Земле много жизненных циклов и много раз видел таинственные явления. Как, например, можно объяснить, что вскоре после того, как мой хозяин испугался мальчика, всего лишь мальчика, и снова обратил взгляд на великого музыканта, Его по плечу сзади похлопала чья-то рука, и прежде чем он успел пошевелиться, раздался голос «Обим! Обим! Скоро нас позовут! Вставай и идем! Вставай и идем!» Видимо, действовать он начал моментально, потому что даже подумать не успел. И поскольку она в присутствии других назвала его дорогой, высоко подняв его тем самым в глазах тех, кто это слышал, он встал и последовал за ней в величии момента. Его самого поразила ее красота. Одета она была исключительно. На шее у нее висела длинная нитка джигида, несколько бусинок были у нее на запястьях. Разве не было бы наихудшим бесчестием на глазах у всех этих людей остаться сидеть? И он под громкие одобрительные крики последовал за ней. То, что говорили люди, когда он уходил с ней, звучало для него как нелепая шутка судьбы. «Посмотрите на него, достойный человек, заслуживший такую женщину», — сказал один. вокиома подхватил его другой. «Эньиквонва», — воскликнула какая-то женщина. Человек в штатском, стоящий у высокого напольного вентилятора в конце ряда, встретил его приветствием вождей, протянув руку. «Мой хозяин, потрясенный, с неохотой три раза стукнул тыльной стороной своей руки по тыльной стороне руки этого человека». «Поздравление», — прошептал человек. Мой хозяин кивнул, и его рука, словно вдруг обретя собственный мозг, потрепала человека по плечу. Ему пришло в голову, что события развиваются слишком быстро, словно части его тела подняли мятеж против него и образовали дерзкий союз, не подчиняющийся ему. С каждым шагом Ндали, зажав его руку в своей, все ближе и ближе подводила его к роковой черте. Но он ничего не мог поделать. потому что на него теперь смотрели все гости в просторном переднем дворе компаунда, и сам Оливер Декок прервал музыку, чтобы поприветствовать их на ходу. «Встречайте будущую Ариаку и ее мужчину, идущих широкими шагами!» Далее в ответ на это помахала рукой, и он тоже помахал, толпе важных персон, богатых мужчин и женщин, вождям, докторам, юристам, трем мужчинам, прилетевшим из двух стран белых людей Германии и Соединенных Штатов, один из них с белой женщиной с желтыми волосами, Чувуэмэка Ике, сенатору из Абуджи, представителю губернатора штата Орджи Калу. Он – церковная крыса, человек, который зарабатывал на жизнь, поставляя домашнюю птицу, который выращивал томаты, зерно, кассаву и перец, убивал красных муравьев и разгребал палочками куриный помет во дворе в поиске глистов, махал всем этим высоким лицам. На пути в дом они прошли мимо множества людей, среди которых были две женщины, смотревшие в зеркало, пудрившиеся, мужчина, один из тех, что из-за океана, в ослепительной белой бариге и красной шапочки Оза, покуривавший трубку, полицейский с АК-47, державший оружие стволом вверх, Две девочки пубертатного возраста в свободных платьях, искавшие что-то в телефоне, в тени огромной веранды с римскими колоннами, мальчик в галстуке бабочки и в рубашке, облитой фантой. Когда они вошли в дом, Ндали прижала губы к его потной щеке. Так она целовала его вместо страстного поцелуя в губы, когда ее губы были накрашены помадой темных оттенков розового или красного. «Тебе нравится?» — спросила она, и прежде чем он успел открыть рот, сказала, «Ты опять потеешь? Ты взял с собой платок?» «Нет», — ответил он. Хотел сказать еще что-то, но она направилась в дом, и он пошел следом. В доме посреди лестничного пролета стоял Чука, который явно удивился, увидев его. Слова оторопело застряли на его губах, когда они проходили мимо Чуки. «Что такое, обем?» нонса спросила она, когда они прошли мимо Чуки и остановились еще раз, теперь в маленькой комнате, где книжные шкафы разделяли комнату на четыре ряда. «Ничего», — ответил он. «Попить. Ты можешь дать мне попить?» «Попить, сейчас принесу». На пороге она остановилась и сказала. «Мой брат, он тебе что-нибудь говорил?» «Мне? Нет, нет, не говорил». Она на мгновение задержала на нем взгляд, словно не веря ему. Потом вышла из комнаты. Когда она ушла, он чуть не расплакался. Он, не отдавая себе отчета в том, что делает, сел в небольшое вращающееся кресло с изменяющимся углом наклона и быстро повернулся к окну. Отсюда он видел празднество, словно с высоты птичьего полета. А София танцевал, время от времени прерывая Оливера де Кока, чукву. Вот так иногда происходит с людьми. Человек начинает бояться быть опозоренным публично или чего-то в таком роде, и его страх становится причиной его гибели. Потому что состояние тревоги — состояние семиносное. При каждом случае страха происходит опыление, при каждом действии зарождается семя. Когда используется слово, которое может вызвать нездоровую реакцию, к тому же в присутствии других людей, Человек может потерять самообладание, его руки могут задрожать, и потому он на каждом своем шагу, движимый растревоженным состоянием своего мозга, совершает поступки, которые только усугубляют ситуацию, вместо того, чтобы исправлять ее. Он наказывает сам себя, он словно участвует в бесконечном действии непреднамеренного самобичевания. Я видел это много раз. И теперь... Прибывая в тисках волнения, он настолько глубоко погрузился в свои мысли, что шаги Ндали напугали его. Он взял чашку и выпил ее до дна. «Окей, обем, теперь идем. Скоро они нас позовут». «Ндали! дали, позвала ее мать, и из гостиной донеслись звуки шагов. Сердце у него упало. Я почувствовал необходимость сделать что-то и осенил его мыслью «не бояться». «Делай все, что в твоих силах, чтобы не дать этим людям сломить тебя». В ответ на это он твердо встал на ноги и голос в его голове сказал «Я не буду бояться». Пока я общался с моим хозяином, Ндали говорила матери «Мама, мамочка, я уже иду». На это женщина ответила ей «Нгва, нгва, быстро!» Ее голос был едва слышен за голосом Асуофии, раздававшимся из всех громкоговорителей в доме. «Идем», — сказала Ндаля и взяла его за руку. «Теперь наша очередь посидеть за высоким столом». Он хотел ответить, но смог выдавить из себя только приглушенное о, -о, -о, -о». Он вдруг, словно влекомый какой-то неведомой силой, оказался в гостиной лицом к лицу с вождем Абиалором, облаченным в великолепные регалии. длинную свободную исягу красного цвета и со слоновьим бивнем в руке. В его красную шапочку были вставлены два пера коршуна с двух сторон на манер, принятый у старых отцов, потому что они считали, что птица — символ жизни, а человек, добившийся успехов в этом мире, приобрел перья, а в переносном смысле стал птицей. Жена, которая шла рядом с ним, имела такие же рисунки на теле и бусы на шее, как у великих матерей. В руке она держала веер, а браслетов на ее запястье было несчесть Когда Ндали и мой хозяин подошли к ее родителям, он поклонился им обоим, а Ндали опустилась на колени. Ее родители улыбнулись в ответ. Ее отец поднял бивень, а мать помахала веером. Чукву. После всего, что случилось потом, мой хозяин будет всегда помнить, как ее родители казалось не проявили никаких признаков неудовольствия, увидев его в этот момент. Мой хозяин в состоянии внутреннего смятения двинулся вместе с процессией, медленно зашагавший к входной двери особняка, словно его тащили на невидимых канатах. Он шел рядом с человеком из Германии, страны белых людей, и его белой женой, одетой как дочери великих матерей. Рядом с ними шел дядя Ндали, Знаменитый доктор, который пришивал оторванные конечности во время Гражданской войны. Он размахивал своим посохом, на навершие которого красовалась фигурка слона. Снаружи Асуофия закричал в микрофон, а его голос усилили громкоговорители. «И вот они идут! Они идут! Виновник торжества и его семья!» Мой хозяин шел за ними, не чувствуя ног. Нес свое тело так, словно это был мешок с гноем, а жизнь в нем поддерживала только рука Ндали, сжимавшая его руку. И, наконец, они под громкие крики и аплодисменты толпы вышли на площадку. Он чуть подтанцовывал вместе со всеми, хотя Чука с презрительным выражением на лице неотступно шел в одном-двух дюймах от него. Вдруг его страх загорелся ярким пламенем, и он не захотел идти дальше. Поэтому он отпустил руку Ндали, когда все начали рассаживаться в первом ряду под навесом, где за высоким столом сидели важные персоны, и прошептал в ухо Ндали. «Нет, я не могу, не могу, нет». Она шла дальше, никак не реагируя на его слова. Но когда София начал выкликать ее имя, она остановила его и села в самом первом ряду с членами своей семьи и высокопоставленными гостями. «Экбуну!» Оскорбленный человек — это тот, кто чувствует себя уязвленным кем-то, стоящим ниже его. Такой человек вследствие счастливой случайности или работы до седьмого пота или благодаря неуступчивости его чи получил хороший шанс или влияние. И теперь, соразмеряя свое богатство или влияние с таковыми других людей, он считает, что любое возражение со стороны тех, чье богатство меньше, оскорбляет его, и он должен ответить на такое оскорбление. потому что вызов со стороны человека менее богатого нарушает равновесие в его голове и поражает его душу. Он должен немедленно восстановить баланс, нанести удар, потому что этот баланс нарушила Такой должна быть его реакция. Хотя подобные люди во времена отцов встречались довольно редко, главным образом потому, что они боялись гнева Аллы, среди их детей я таких встречал немало. Я видел признаки такого умственного состояния в Чуке, а потому не удивился, когда к моему хозяину, который только-только сел за стол, подошел один из охранников и прошептал ему на ухо. «Братишка, ока Чука говорит, ты за мной ходи». Прежде чем мой хозяин успел осознать его слова, человек пошел прочь, словно и сомнений никаких не было, что мой хозяин должен подчиниться. Уже одно это хлестнуло его по спине плетью страха. Если посланник передал сообщение с такой уверенностью, не сомневаясь в подчинении приказу, то какой же властью должен обладать его хозяин? Как неукротима должна быть его ярость? Он поднялся и пошел за человеком со всей быстротой, на какую был способен, думая, что все, вероятно, поняли. Он чужой за высоким столом. и теперь должен расплатиться за свое дерзкое преступление. Он быстро миновал группу потных людей, выгружающих из фургона ящики с напитками. Потом мой хозяин и его проводник прошли через маленькую калитку, рядом с которой стояла будка охранника, маленькое помещение. Человек повернулся и показал на будку. «Сюда, братишка». Именно в таких обстоятельствах я часто жалею, что Чи не наделен большей властью. и не может защитить своего хозяина какими-нибудь сверхъестественными средствами. В такие времена я также жалею, что мой хозяин не наделен мудростью и знанием Акбара и Афа, как Дибиа, который был моим хозяином более 300 лет назад. Этот человек, Эсуруония из Ноби, достиг вершины человеческих суперспособностей. Он был так силен, так точен в своих предвидениях, что его считали Акаламмаду, Акаламмо, Эсуруонье, мог снимать с себя свою плоть и становиться нематериальным существом. Я два раза видел, как он вызывал мистического Экели и воспарял в астральный план. Таким образом, он в мгновение ока преодолевал огромные расстояния, на которые у него ушли бы две рыночные недели, если бы он шел пешком, и полный день, если бы он ехал на машине». Но мой нынешний хозяин, как и остальные из его поколения, в таких ситуациях был беспомощен. Беспомощен, как петушок под взглядом ястреба. Он просто вошел в будку с тем таинственным человеком, который передавал ему приказания. В будке стоял другой человек, сложенный как борец, с мрачным выражением на лице. На нем была голубая безрукавка, украшенная изображением взрывчатки в действии. Цветные искорки взрыва, словно пятна краски, разлетались по всей рубашке. «Это он пришел праздник, Ога плохо делай», — сказал дюжий парень на ломаном языке белого человека. «Он он», — ответил охранник. «Но Ого говорить его трогать нет, работы маленький дать». «Нет проблем», — проговорил дюжий. Он показал на голубую рубашку и брюки, вроде тех, что мой хозяин видел на привратнике, «Надеть надо!» Мне спросил мой хозяин, чье сердце колотилось как бешеное. «Да, тут разве есть кто еще?» «Слушай, Нвоким, у меня нет времени для вопроса, ясно? Сильно прошу, надень и давай ходи, ходи!» И джанга и джанга в такие моменты голова моего хозяина никогда не находила правильного ответа на вопросы. Возразить ли этому человеку? Явно нет. он расколет пополам его голову. Убежать? Явно нет. Он, вероятно, не может бегать так быстро, как этот тип. Но даже если он убежит, то, возможно, опять окажется на празднестве и подвергнется новым унижениям. Лучше всего подчиниться приказу этой странной личности, которая без всякого предупреждения захватила власть над ним. И он, подчинившись, снял собственную рубашку и новые простые брюки, и облачился в одеяние привратника. Громила, удовлетворенный, сказал, «Иди за мной!» Но он имел в виду «иди передо мной». Кнут, который он взял, это для чего? Неужели кнут обрушится на его спину? Страх перед такой возможностью переполнил моего хозяина. Он и этот человек прошли назад весь тот путь, который он проделал немногим ранее с охранником. Только теперь... Одет он был по-другому. лишён облачения достойного человека и носил одежду прислуги, понижен до своего истинного статуса. Выражение «знай свое место» пришло ему в голову с такой вескостью, что он уверовал, кто-то шепнул ему эти слова в ухо в то мгновение. Он на ходу увидел, что еду перекладывают в пластиковые пакеты, и фургон уезжает. Он услышал безошибочно узнаваемый голос Ндали в громкоговорителях, когда они проходили под навесом, скрытые за спинами людей, которые стояли у края шатра. Наконец, они дошли до ворот. «Присоединяйся к привратнику», — сказал Громила с кнутом, показывая на ворота. «Вот твоя работа». Агуджиегбе здесь позднее и нашла его Ндали. Весь в поту он направлял машины, приезжавшие и уезжавшие. находил места для парковки, улаживал споры и помогал разгружать и уносить в дом подарки некоторых гостей. Мешок с рисом, клубни-бататы, ящики с дорогим вином, телевизор в упаковке. А один раз, когда ленточки, обвязанные вокруг статуи льва, провались, он с коллегами повязал на статую новые. Когда она увидела его, он не нашел, что ей сказать, потому что такое дело выскабливает изнутра человека все слова, оставляет его пустым. Он даже не мог ответить на ее вопросы, кто это сделал с тобой, где твоя одежда, где, что случилось. Он смог только сказать голосом, по которому можно было подумать, что он постарел за то время, что провел в привратниках. «Пожалуйста, отвези меня домой, умоляю тебя, именем всемогущего Господа». Празднество было в полном разгаре, и Оливер декок производил неразборчивые звуки сродни тем, что производят термиты, ползущие по мертвому дереву, и гости ревели, как бестолковые овцы. Все это, все они исчезли, когда фургон выехал за ворота. Совершенно хаотичные воспоминания, мгновения прошлого, словно надуваемые каким-то управляемым ветром, наполнили его мозг и вытеснили и гостей, и все случившееся. Он не обращал внимания на Ндале, которая плакала всю дорогу, пока он медленно вел машину по шумным улицам у Муахии. Но даже в своем могильном молчании он, насколько я мог видеть, прекрасно осознавал, что она, как и он, тяжело ранена. Чукву, то, что сделали с ним, было так мучительно, он ни одной подробности не мог прогнать из головы. Воспоминания о случившемся налетали на него, как насекомые, на комок тростникового сахара. Заползали в каждую извилинку его мозга, наполняли его своим черным ароматом. Индали проплакала большую часть вечера, пока он не утешил ее любовью, после чего Дремота одолела ее. Темнота сгустилась, он лежал рядом с ней на кровати. В тусклом свете керосиновой лампы он смотрел на нее и видел, что даже во сне можно разглядеть знаки злости и сочувствия, эмоции, которые редко проявлялись на ее лице. Его отец как-то сказал ему, что истинное содержание человека в данный момент можно узнать потому, что остается на его лице, когда он погружается в бессознательное состояние. Ранее, этим днем, когда он исполнял обязанности привратника во время празднования, он думал о том, как ему отомстить ее брату за то, что он сделал с ним, но понял, что ничего у него не получится. Что он мог сделать? Избить его? Но как человек может избить брата женщины, которую любит так сильно? И опять ему пришло в голову, что при его встрече с щукой события могут развиваться лишь по одному сценарию. Избитым будет только он, потому что не сможет нанести ответный удар. Семейство Ндали, словно трусливые кузнецы, выковало оружие из его желания, из его сердца, а против этого оружия он был бессилен. И все же Игбуну он знал, что единственное возможное решение — покинуть ее и покончить со всем этим — лежит в центре его мыслей. уставилась на него, обратив к нему свое мрачное лицо с жестокими глазами. Но он продолжал смотреть мимо этого решения, словно его там и не было. А оно не уходило. Тогда он начал размышлять над другим возможным вариантом развития событий, страх, перед которым регулярно возвращался к нему. страх перед тем что он дали в конечном счете устанет от него и уйдет Самандалией заговорила об этом чуть-чуть раньше перед тем как уснуть нонсы я боюсь сказала она вдруг чего мамочка я боюсь что они в конечном счете добьются своего и вынудят тебя уйти от меня ты уйдешь от меня нонса нет ответил он гораздо громче чем ему хотелось бы страстно «Я от тебя не уйду. Никогда. Я только надеюсь, что ты не уйдешь от меня из-за них, потому что я никому не позволю выбирать за меня, за кого мне выходить замуж. Я не ребенок». Он больше ничего не сказал, только вспомнил тот момент, когда регулировал потоки машин у ворот, и тот человек, который раньше сидел рядом с ним в тени шатра, увидел его теперь, покидая празднество, и изумился. Он опустил тонированное стекло своего Мерседес-Бенца, наклонил голову. Вы сидели со мной раньше? У него не хватало слов. Вы кто? Привратник? Он отрицательно покачал головой, но человек рассмеялся и сказал что-то, чего мой хозяин не разобрал, потом поднял окно и уехал. Ты уверен, Нонс, взволнованным голосом спросил он дали. Уверен, мамочка. Ничего они не добьются. «Не смогут», — сказал он, и его сердце забилось чаще от ярости, прозвучавшей в его голосе. Он не знал и кбуну что судьба — это странный язык, которому ни жизнь человека, ни его чьи никогда не могут научиться. Он снова поднял глаза на Ндали и увидел слезу, стекающую по ее лицу. «Никто не сможет заставить меня уйти от тебя», — повторил он. «Никто».